Белокочанная капуста Салат из белокочанной капусты 500 граммов белокочанной капусты, 5 помидоров, 1 морковка, корень петрушки, стручок сладкого перца, головка репчатого лука, 1 чайная ложка каких-нибудь ярких по цвету ягод. Качан капусты разобрать на отдельные листья. Если качан большой, то можно оставить часть капустной головки до следующего приема пищи. В этом состоит преимущество разбора капусты на отдельные листья. Очень важно, чтобы они сохранялись в целом виде и были нашинкованы непосредственно перед едой. Из разобранных листьев вырезать стволики. Тонкую часть листа сложить слоями, стволики нарезать копеечками. Мелко нашинковать морковь, петрушку, перец и луковицу и потушить их в минимальном количестве воды. Нашинковать тонкие листы белокочанной капусты, помять их рукой, чтобы они перестали топорщиться, облить тушеными овощами и перемешать ложкой, сложить горкой в салатник, обсыпать мелко нашинкованной огородной зеленью и украсить яркими ягодами. Салат из свежей капусты с соевым соусом. 500 граммов капусты, 10 маслин, 1 столовая ложка соевого соуса. Разобрать качан капусты на отдельные листья, вырезать стволики, нашинковать их копеечками и вместе с нашинкованной головкой репчатого лука потушить в минимальном количестве воды. Остудить, размять вилкой и ввести соевый соус. Тонкую часть листа нашинковать, Промять рукой вместе с нарезанными на маленькие кусочки маслинами, сложить горкой, облить соусом и украсить зеленью. Можно оставить одну маслину целой, чтобы положить на вершину горки. Капустные рулетики. Качан ранней капусты. 5-6 столовых ложек моего любимого соуса. Промыть качан сверху, удалить испорченные листья, освежить срез кочерыжки, разобрать качан на отдельные листья. У ранней капусты грубую часть листа вырезать не обязательно. Можно грубые жилки листьев разбить деревянным молотком, но чаще всего в ранней капусте стволики остаются очень нежными. В каждый лист капусты положить по одной чайной ложке моего любимого соуса, сформировать рулетики и разложить их на десертные тарелки. Рядом с рулетиками можно положить по две-три молодые редиски. Для этого их тщательно промыть, обрезать ножом хвостики, но сохранить по 3-4 сантиметра ботвы. Так принято подавать редиску, чтобы можно было взять ее просто рукой. Если вы хотите подать редиску более красочно, следует освободить ее от зелени и фигурно надрезать кожицу с мякотью, сформировав розочку. На тарелку можно положить и по 2-3 листика салата, по веточке укропа, кинзы и петрушки. Салат из свежей капусты. 500 граммов капусты, 100 граммов помидоров, пучок огородной зелени, 1 столовая ложка растительного масла, 1 десертная ложка лимонного, клюквенного, вишневого или яблочного сока. Нашинковать тонкую часть листа капусты, стволики оставить для другого блюда. Перетереть шинкованную капусту руками, чтобы она стала сочной. Если вы пользуетесь солью, то можно предварительно капусту посолить, но следует знать, что поваренная соль отрицательно влияет на состояние организма. Если у вас повышенное кровяное давление, то силой воли заставьте себя отказаться от подсаливания пищи хотя бы на 2-3 недели. Готовьте те блюда, которые можете не подсаливать, Если вы не в силах отказаться полностью от соли, используйте морскую или каменную соль. Заправить нашинкованную капусту растительным маслом, взбитым соком лимона, яблоко, клюквы или вишни. К заправке можно прибавить немного меда. Сложить капусту горкой в салатную вазу, облить заправкой и украсить помидорами. Для этого нарезать помидор поперек. Уложить кружочками по краю салатные горки и все обсыпать зеленью. Капуста тушенная. 1 кг капусты, 200 граммов помидоров, 1 столовая ложка растительного масла, красный молотый перец, зелень укропа, 2 клубня картофеля среднего размера. Капусту разобрать на отдельные листья, вырезать стволики, сложить слоями тонкие листья и нашинковать. Порезать копеечками грубую часть листа. В чугунную кастрюлю налить одну вторую стакана воды. Когда она закипит, влить растительное масло. Затем положить нашинкованную грубую часть листа и тушить под крышкой 3 минуты. После этого ввести тонкий нашинкованный лист капусты и тушить несколько минут, пока он не обмякнет. Снять с огня, добавить красный перец, все перемешать и выложить на блюдо. Заранее следует отварить картофель на пару и нарезать его тонкими ломтиками. Разложить картофель на горке тушеной капусты, украсить нарезанными поперек помидорами. Белокочанная капуста с рисом. 400 граммов капусты, 200 граммов моркови, 1 стакан риса. Рис отварить в одном литре кипятка, откинуть на сито. Белокочанную капусту разобрать на листья. В минимальном количестве воды потушить на шинкованные стволики, затем слегка потушить шинкованную тонкую часть листа. Натереть на мелкой терке сырую морковь, смешать с отварным рисом и капустой, выложить горкой на блюдо. Белокочанная капуста с грибами. 500 граммов капусты, 2-3 головки репчатого лука, 300 граммов свежих или 50 граммов сушеных грибов, 1 столовая ложка муки, 1 столовая ложка подсолнечного масла. Разобрать и нашинковать листья капусты, как в предыдущих рецептах. Грибы отварить в сравнительно небольшом количестве воды. Когда они дойдут до полуготовности, мелко нашинковать. На дно чугунной кастрюли налить немного грибного отвара. Когда отвар закипит, влить столовую ложку масла, потушить мелко нашинкованные головки лука с нашинкованной грубой частью капустного листа. Затем положить в кастрюлю тонкую часть нашинкованного листа и слегка потушить. Капуста должна остаться почти сырой. Отставить кастрюлю на край плиты, добавив по вкусу красный перец. Из оставшегося грибного бульона сделать соус бешамель. Капусту с грибами выложить на блюдо, облить соусом и посыпать зеленью. Для украшения можно оставить несколько красивых грибков и положить их на вершину горки. Свежая капуста в тесте. 250 граммов капусты, 150 граммов муки, две головки лука, черный молотый перец, Желток яйца, 1 треть стакана воды, 1 столовая ложка растительного масла, пучок шнит-лука, 5-6 редисок. Капусту нашинковать, как в предыдущих рецептах, довести до полуготовности. Из муки воды с маслом и желтка замесить тесто, раскатать его прямоугольным пластом толщиной в полсантиметра. Капусту остудить, хорошо размять рукой и посыпать мелко нашинкованным луком с черным перцем. Капуста должна быть не переваренной, а лишь слегка обмякшей после тепловой обработки. Грубая часть листа должна быть более мягкой. Раскатанный пласт теста смазать маслом, разложить отваренную капусту и закрутить рулетом, защипнуть края. Положить рулет на салфетку, плотно завязать и варить в подсоленном кипятке до готовности. Когда рулет будет готов, а вариться он будет 15-20 минут, развязать салфетку, выложить рулет на блюдо и нарезать кружками. Каждый кружок посыпать мелко нарезанным шнит-луком и украсить половинкой редиски.